Интерлюдия. Спящая. Она спит, и сон уносит её. Она уплывает назад в глубину времен, где еще нет разума. Она словно возвращается к тем истокам, о которых поколениями вещали про матери, мягко и навсегда тонет в черном всеобъемлющем океане. Вместе с ней еще двое. Их нет, а потом они снова здесь, рядом с ней и внутри неё, словно полузабытая песня, которая кружит в памяти. Она расширяется, как птичка-нектарница расправляет крылья, чтобы уловить больше солнечного тепла и света, но здесь нет ни солнца, ни света, пока еще нет. Есть лишь холодная тьма, просторная и мягкая, как постель. Ей многое известно. Когда-то, так далеко, что невозможно даже представить, все было вот как: твердыня холода сверху, а снизу твердыня жара, и между ними, непримиримыми, лежала вселенная. И спящие снятся потоки и сила, и кровь ее — это кровь океана, и соль её это соль океана. Рукой, обширной как континенты и нежной как ее кожа, она ласкает жгучий жар под собой и успокаивающий холод вверху тянутся эпохи, когда нет ничего живого, и вдруг оно возникает. Возможно, их сразу много, но этот сон откуда-то из середины. Он снится ей, поскольку там течет извилистый путь, несущий ее к началу, но медленно, медленно, медленно. Спящая уплывает, и прочие плывут вместе с ней. Их стало больше маленьких пузырьков прошлого вокруг и внутри неё плывущих в том же потоке, что и она, в том, что есть она. Два соприкасаются, становясь одним и снова разделяются на снова и снова. Она равнодушно смотрит и слышит, лепит в благословенной прохладе без света. Проматери шепчут, что здесь рождается страсть, щенячья радость созидания ради созидания, когда не из чего созидать, кроме как из самих себя и спящая забывает и погружается в медленное течение. приходит к безвременью и невидимости и жаждет чего-то насыщеннее, чем вода. К ней понемногу поднимаются отголоски Перов и насыщают на десятилетие. Ей снится, как она спит в безопасности, в потоке вечности. Ее руки тянутся к пяткам, пальцы касаются пальцев ног. Она дитя, созданное из пузырьков соленой воды. И кто-то другой называет их клетками. Слова ничего не значат. Теперь она чувственна и без каких-либо языков. Еще нет света. Пока нет, но есть бушующий и бурлящий яростный жар далеко внизу. Он кипит, порождая странный каменный привкус, Несет ее и уносит прочь и становится ею. Сверху холод, где ничто не течет. бесконечная стена, огибающая вселенную появляется постоянная рябь и поток течет внутри потока, и чувствуют его не все. Как поручень в воде, нечто созданное из ничего, и она плывет по нему, направляет и стремится вперед. Маленькие пузырьки прошлого усложняются, соединяясь друг с другом, и впервые за все время она ощущает усталость. Смотри, смотри, шепчут ей про матери. Ощути, как нечто медленно падает скользит вниз в самый жар вот истинно безрассудный гений это важно повторяют они «И испащье погружается глубже и все прочие вместе с ней поднимается вверх пузырь полный шума болезни и лихорадки остывает превращаясь в ириску на языке мириады насекомых оглашают радостным хором летнюю ночь это тысяча новых игрушек обернутых в ленты и кисею Это кофе, конфеты, это первый неловкий поцелуй, очень-очень осторожное прикосновение. И она понимает, что пройдет все снова, что она, дитя пузырей, снова добровольно сгорит и опять залечит раны. Она жаждет стать другой через жар и боль. Так было, когда мы были девчонками, говорят про матери. Спящая сница, что она понимает. Ладно, ребята, говорит кто-то. Давайте-ка все точно по инструкции.